Глава 29. Флин Флинн всегда держала слово. Не прошло и получаса, как на почту Бредшоу начали приходить сжатые файлы. Записи всех отделов тюремной службы, всех тюрем, куда отправили Китона. Еще была ссылка на некую компьютерную программу под названием Теномис. Судя по всему, это была национальная информационная система по борьбе с правонарушителями, действующая база данных, которой пользовались как тюремная служба, так и служба пробации. По словам Брэдшоу, которая, похоже, знала все аббревиатуры в системе уголовного правосудия, буква «Т» означала «тюрьму». Включив принтер, она принялась скармливать ему бумагу стопка за стопкой, а по тем временем занялся обедом. Он мало что знал о чечевице Пьюи, но предположил, что из нее получится приличный индийский суп-дал. Поставив ее вариться, он добавил немного специй, отрезал себе два куска белого хлеба, а Брэд Шоу – два куска так называемого хлеба из полбы. Взял кувшин с холодной водой, вынес все это на улицу и полной грудью вдохнул свежий воздух. Прищурившись, он посмотрел вверх. Солнце было кукурузно-желтым – И единственным пятном на кремниево-голубом небе был одинокий шрам от следа самолета. Несмотря на предупреждение, похоже, ураган Венди пока не собирался к ним в гости. И было жарко. Слишком жарко для овец. Животные нордической породы, возникшие тысячу лет назад, ушли туда, где попрохладнее. Тут жевать было нечего, трава от солнца стала бледной и чахлой, вереск серым и ломким. От такой пищи мяса не нагуляешь. Но болота были завораживающе красивы, красивы и бесконечны. Эдгар мог целую неделю тут носиться, и пони потерял бы его из виду. Единственным признаком, что когда-то здесь жили люди, была гранитная сеть каменных серых стен. Заметив какое-то движение, По схватил бинокль, лежавший в бардачке квадроцикла, и присмотрелся, но это был лишь бортовой грузовик, выезжающий из карьера. Он был полностью загружен, и По задумался, куда он везет камни, точно такие же, как те, из которых был построен Хердвиг Крофт, а еще вокзал Сент-Панкрас и Мемориал Альберта. Было чего гордо выпятить грудь, ощущая связь с наследием страны. Его дом наконец-то стал не просто зданием, но чем-то большим. Пони не смог бы объяснить почему, так же, как не мог объяснить, почему одни музыкальные произведения его радовали, а другие навевали тоску. Каждый раз ему становилось все тяжелее отсюда уезжать. Он был в Хэмпшире, он скучал по холмам и туману по овцам и тишине, по ритму этого места. Городская жизнь была не для него. Ему не хотелось жить там, где ничего не меняется от смены времени года, где не чувствуешь, на каком этапе жизненного цикла находишься. Однажды он помогал Томасу Хьюму чинить стену, и старый фермер спросил, знает ли он, как привязывать стадо. Пони знал. Ихюм объяснил ему, что пастухи давным-давно придумали хитрость, чтобы овцы всегда паслись на одной и той же части холма, и не нужно было строить сухие каменные стены. Вся методика заключалась в том, чтобы каждую ночь класть еду в одно и то же место, тем самым побуждая стадо собираться там в сумерках. Ночью и на следующий день они не уходили слишком далеко». Когда эта привычка передавалась следующему поколению овец, стадо считалось привязанным. Именно такой овцой ощущал себя и По. Его тянуло к Хердвиг Крофту. Он больше не хотел уходить слишком далеко. «С тобой все в порядке, По?» Брэдшоу вышла на улицу. В руках она держала стопку бумаг. «Все хорошо, Тилли. На что ты смотришь?» «Так, ни на что». «Просто думаю, что скучаю по этому месту, когда меня здесь нет». Брэдшоу, которая всю жизнь провела в помещении, посмотрела туда, куда смотрел он. Нахмурившись и вытянув шею, она всматривалась вдаль, как будто пытаясь понять, что же тут хорошего, но в конце концов сдалась. «Я принесла тебе распечатанную информацию о тех, кто навещал мистера Китона». «Не знаю, обрадует она тебя или огорчит». Брэдшоу разделила список на две колонки – официальные и личные визиты. Первая колонка никаких сюрпризов не открыла. Китона много раз посещала команда юристов, вероятно, чтобы обсудить возможные апелляции на приговор, в начале срока заключения и недавно, когда Элизабет Китон вновь появилась». По не стал уделять им слишком много внимания. В том, что адвокаты могли заниматься незаконной деятельностью, не было ничего необычного. Но По знал эту юридическую фирму, и она была слишком большой и серьезной, чтобы ввязываться во что-то темное, рискуя все потерять и мало что выиграть. Каждый год Китона посещала офицер службы пробации. Тут тоже ничего выдающегося не было. Ей нужно было ежегодно составлять отчеты о пожизненном заключении. По сделал пометку, что стоит попробовать с ней пообщаться, но сомневался, что она согласится. Было еще несколько несущественных визитов. По отметил, что Грэм Смит, журналист, звонивший ему на днях, пытался, но не смог добиться официального визита. Китон отказался от бесплатной рекламы, возможно, впервые в жизни». Окинув взглядом список личных визитов, По обнаружил, что можно одновременно удивиться и не удивиться. Список был маленьким, очень маленьким. Он состоял всего из одного имени. Конечно, срок за убийство собственной дочери должен был распугать поклонников Китона, но По и представить себе не мог, насколько сильно. В разгар его великолепия шеф-повара обожали все. Кинозвезды делали с ним селфи. Министры выбирали места для совещаний так, чтобы заглянуть в Сливу и Терн. Даже члены королевской семьи были не прочь остановиться в Камбрии по пути в замок Балморал. Хотя По знал, что Джаред Китон лично должен был давать согласие на посещение только тем людям, которых хотел видеть. И не сомневался, что большая часть поваров, поддерживавших его до вынесения приговора, В глубине души были только Рады, но уж один или два человека могли бы его поддержать. Как выяснилось, нет. Видимо, предположил По, это еще одно проклятие психопатов. У них не бывает друзей. Итак, в списке было только одно имя – Кроуфорд Банни. Загуглив его, Брэдшоу нашла несколько статей. И пока они ели чечевицу с Карри, читала их. Уроженец Эдинбурга, Кроуфорд Банни, работал в сливии и с первых дней. Начал с овощей, потом перешел к соусам. Видимо, Китон что-то в нем разглядел, потому что спустя три года Кроуфорд Банни был назначен су-шефом, фактически вторым в ресторане человеком. В интервью Карлай Лайвинг Банни рассказал о том, какое смятение испытывает в связи с осуждением Китена о вере в то, что правда когда-нибудь откроется, и о договоренностях, которые Слива и Терн сделал до того, как этот день наступил. По сделал пометку выяснить, что именно представляют собой эти договоренности. Насколько могла выяснить Брэдшоу, Китон пока еще оставался единственным владельцем Слива и Терна. По стал вторую стопку документов – записи телефонных разговоров Китона. Эта информация была менее надежной, поскольку в британских тюрьмах нередко установлены нелегальные телефоны. Здесь часто фигурировали разные номера одной и той же юридической фирмы. Еще Китон, судя по всему, регулярно звонил Кроуфорду Банни, и некоторые разговоры были записаны и расшифрованы. По как раз читал один из них о проблемах с поставкой рыбы, когда услышал звуковой сигнал. Брэд Шоу посмотрела на часы, одни из тех умных часов, что как-то связаны с телефоном. Взяла стакан с водой, залпом выпила и что-то нажала в телефоне. «Что?» — спросила она, заметив, что По наблюдает за ней. «Ничего. Если чечевица слишком горячая, могу добавить сметаны». На самом деле он не мог, он не купил сметаны и не помнил, чтобы вообще когда-нибудь ее покупал». «Я выпиваю 6 стаканов воды в день, По. Тебе тоже следует». «Я пью много воды». «Врешь. С тех пор, как я вчера приехала, ты выпил четыре чашки чая, семь чашек кофе и две пинты пива. И я видела, сколько мяса ты купил. В холодильнике лежит пакет сосисок. Это вредно, По!» Он чувствовал, как краснеют щеки. Он знал, что его диета оставляет желать лучшего и впереди проблемы со здоровьем. Но дело было в том, что хорошую колбасу он считал произведением искусства и готов был скорее скопытиться, чем с ней расстаться. «Как только увижу аптеку, куплю тебе тест на холестерин», — пообещала Брэдшоу, забивая вне всякого сомнения первый гвоздь в гроб его мясной диеты. «О, Господи!» — только и ответил он. Спорить не было смысла. «Сидите здесь, мистер!» — велела она. «Я сделаю нам обоим фруктовый салат!» Пов вздохнул, взял новую стопку бумаг и продолжил чтение. Его губы сами собой растянулись в улыбке. Приятно было чувствовать, что о нем заботятся. Они работали до самого вечера. По читал на улице, но, несмотря на великолепную погоду, Брэд Шоу отказалась составить ему компанию. Яркий свет экранов ее ноутбуков был слишком резким. По прочитал еще несколько статей о Кроуфорде Банни, но они мало что ему дали. Заполнив блокнот пометками, вопросами и задачами, он вернулся в дом. Брэд Шоу пока еще не нашла связи между Банни и Джаредом Китоном но не собиралась сдаваться. И отправила Флинн еще один список баз данных, к которым ей нужен доступ. По объявил перерыв, и они пообедали коричневой пастой в заранее приготовленном томатно-базиликовом соусе. По добавил в свою порцию бекон, но все равно это было ужасно. «Я начну с досье Элизабет Киттон", объявила Брэдшоу. По кивнул. В этом документе могли быть рассмотрены те области жизни Элизабет, которые не были учтены в ходе первоначального расследования. К тому же Брэдшоу намеревалась рассмотреть дело жертвы под радикально другим углом. Если По при наборе текста руководствовался старой доброй техникой засада и нападения, то пальцы Брэдшоу летали по клавиатуре так, что видно было лишь размытое пятно, а ее глаза не отрывались от экрана. «Это займет немало времени, По. Может быть, на сегодня закончим, и я поеду в отель? Ускорение и повторение хороши, но для продуктивной работы мне нужна более высокая пропускная способность. Если мы сейчас закруглимся, завтра я буду работать эффективнее». Эта идея понравилась, По. Он очень устал. Ему не хотелось об этом говорить, поскольку он спал больше, чем Брэдшоу но в его глаза как будто засыпали песок. Лечь спать пораньше было бы на пользу им обоим. Но поехали. Бери все, что нужно, и я тебя отвезу. Бар отеля был полон. И хотя отношение ПО к туристам было таким же, как и у поэта Уильяма Вордсворта пусть красота останется неискаженной, против тех, что в Шап-Уэлсе он не особенно возражал. Даже в разгар лета холмы в этой части Камбрии привлекали только серьезных путешественников. Здесь не было национального парка из тех, что рисуют на открытках. Не было озер, ни высоких гор, ни симпатичных деревень, ни паровозов. Ничего, что могло бы развлечь туриста 21 века. Шап Уэллс представлял собой суровый и бесплодный ландшафт с безлесными склонами, гранитными холмами и заболоченными лощинами. Место, где обитали десятки людей и десятки тысяч овец, было ошеломляющим, как гадюка, красивым на вид, но опасным, если не проявить осторожность. Погода была хорошей, но могла измениться в считанные минуты, даже в это время года. По купил пинту спанголд, солодового и хмелевого пива, Сваренной пивоваренной компанией «Карлайл», безалкогольный напиток для Брэд Шоу и пакет чипсов для Эдгара. Выпил залпом половину пинты и подумывал, не взять ли еще, как вдруг Брэд Шоу задала ему вопрос. «Скажи мне, По, почему в твоей жизни нет женщины «Ой-ой-ой!» Оторванность Брэдшу от внешнего мира могла объяснить некоторые странности ее характера, но отнюдь не все. Она не объясняла ее излишней прямоты. Они могли молча работать бок о бок, но внезапно она объявляла «Ты мне нравишься, по!», а потом, как ни в чем не бывало, возвращалась к своему занятию. Если бы она питала к нему чувства, выходившие за рамки дружеских, она бы уже об этом сообщила. Так почему же она хотела это знать? И что он должен был ответить? Он не мог сказать ей правду. Он никому не мог сказать правду о том, какую боль ему причинила мать, отказавшись от него, и о том, что это сказалось на его отношениях с противоположным полом. Что, встретив симпатичную ему женщину, он тут же начинал искать причины, почему ничего не выйдет что каждый их недостаток становился проблемой, на которой можно было зациклиться, пока не случалось неизбежное, и он не переставал им звонить. Самый долгий его роман продлился шесть месяцев, и то только потому, что четыре из них он работал под прикрытием. Но теперь, зная, что мать не бросила его, а ради него пожертвовала всем, он снова начал думать о женщинах, хотя и не признался бы в этом Брэдшоу. Жутко соблазнительная Эстель Дойл, горячая разведенная флик Джейкман и даже к его стыду скорбящая Виктория Хьюм, все они в последние дни нередко ему вспоминались. Телли. «Да, По». «Ты помнишь наш разговор по поводу такта?» «Конечно, По. Я сделала несколько заметок на айпаде. Принести его сюда». Он лежит у меня в номере». По улыбнулся, покачал головой, допил остатки пива и сказал. «Нет, просто перечитай их как-нибудь на досуге». «Перечитаю. Сегодня вечером». И тут до нее дошло. «Ой, прости меня, По!» «Тилли, ты никогда не должна просить у меня прощения, помнишь? Хочешь еще чего-нибудь выпить? Я угощаю». Она посмотрела на часы. «Нет, спасибо, По. Я выпью немного воды, когда буду чистить зубы, но не хочу мочи...» Она осеклась. «Нет, спасибо, По». Он вновь улыбнулся, впечатленный ее сдержанностью. Год назад она непременно бы рассказала, почему ложиться спать с полным мочевым пузырем – плохая идея. Впрочем, он и сам был в том возрасте, что уже не помнил, когда проспал всю ночь, не вставая в туалет и подумал, что она права, однако себе заказал еще пинту. «Мне кажется, тебе стоит пригласить детектива-инспектора Стефани Флин на свидание, По!» сказала Брэдшу, когда он вернулся. «И почему же тебе так кажется, Тилли?» «Потому что она грустная». По кивнул. Флинн явно была чем-то расстроена, и он оценил, что кто-то еще это заметил. К тому же это был не просто кто-то, а Брэдшоу, над чьим пониманием невербального общения предстояло работать и работать. Значит, странности поведения Флинн видели и другие. По решил выждать еще немного, а потом напрямую спросить, что случилось. Он знал, что будь он на ее месте, Флинн задала бы ему этот вопрос. «И ты тоже грустный. Делаешь вид, что это не так, но я-то вижу...» Еще с тех пор, как закончилось дело о камбрийском сжигателе. По не любил хранить секреты от Брэдшоу, но этого раскрыть пока не мог. По крайней мере, пока сам не решит, что с ним делать и можно ли тут сделать хоть что-нибудь. Со мной все в порядке. Ты и инспектор Стефани Флинн явно нравитесь друг другу. Вам стоит как-нибудь сходить в кино. По допил свою пинту. Ты знаешь, Тилли, что детектив Флин во мне не заинтересована. Флин этого не скрывала, так что Пони выдал ее секрет. Она уже почти 15 лет счастлива в своих отношениях. И даже если бы все было иначе, я сомневаюсь, что свидание со мной помогло бы ей взбодриться. «Ой!» — пискнула Брэдшу, и ее щеки залил румянец. Пони когда раньше не видел, чтобы она краснела. Неприятные происшествия беспокоили ее так же, как волны беспокоят чаек. Но ты права, кажется, она чем-то опечалена. Какое-то время Бредшоу умолчала, а потом произнесла. — Ты должен этим заняться, по! — заметана. Они стукнулись кулаками. — Ну а сейчас тебе нужно поработать над делом Элизабет Китон, а мне немного поспать. Я заеду за тобой ровно в семь. «Разве ты не ждешь меня у себя?» «Не завтра, Тилли. Завтра мы собираемся на экскурсию». Она подняла брови. «И куда же, По?» Он ответил не сразу, хотя давно уже знал ответ. С тех пор, как покинул Даримскую тюрьму. В этом была неизбежность, как в судьбе мотылька, летящего к пламени. «Мы едем в Сливу и Терн».